«Алло, Люся? Это я! Догадайся, откуда я звоню? Почему из дурдома? Самое для меня место? Ошибался, Люся, я из тюрьмы!» Ну, ловили киллера по словесному портрету. Но средний лоб, средний рост, средний меня исхватили. Почему хуже всех? Кроме меня еще пять тысяч поймали. И все сознались. А ты попробуй не сознайся. Если они сначала бьют, потом спрашивают. Люся, я сознался во всех нераскрытых убийствах. Меня теперь в камере уважают. Вчера с телевидения приезжали интервью брать. Спрашивали, какие мне женщины больше нравятся — брюнетки или блондинки. Ну, я забыл, какая то Ты всегда красишься. Ну, я сказал, лысые. Не, ну, в смысле, обыкновенные. А когда спросили, скрывал ли я жены об убийствах, я сказал, нет. Ну а что, я же тебе ничего не скрываю. Что там упала? А, это ты? Ну сейчас встала? Села? Молодец, Люся, раньше сядешь, а раньше уйдешь. Ну ладно, я тебе потом позвоню. Алло, Люд, это я. Не, я не из автомата. У нас тут у всех сотовые. Ну камера такая, люкс. Сидят только одни авторитеты. Сам сам начальник тюрьмы звонить ходит. Ну и у него же аппарат старый еще при ставили. Там надо снять трубку, сказать: Алло, девушка, в ответ услышит, какая тебе девушка козел. И только после этого набрать номер. Ну ладно, тебе потом позвони. Алло, Лёд, да ты, ну, ты что сейчас делаешь? Врача вызвала дверь, открывать боишься? «Так пусть он тебя через дверь послушает!» «А почему я веселый? Я им сказал, что золото под фундаментом нашего дома зарыл. Наконец-то нашу пятиэтажку сломают, и мы переедем. «Не, меня не расстреляют!» «Из нашей камеры вообще всех под залог выпускают!» «Да, я сказал, что здесь сидят одни авторитеты, но не сказал, что только до вечера, пока им деньги не принесут!» «Как то мне принесут? Люся, после того, как я у всех убийств признался, мне тысячи предложений на части рвут. Астраханский, Магаданский, Тюменский. Я выбрал поближе к дому. Кремлевский. <соспорядочный> ну, ну, посмотри в окно, если там БМВ под окном стоит, это мой аванс. Мусорово стоит? Ну ладно, я тебе потом позвоню. Алло, Люся, это я. Ну почему тихо говорю? нас сейчас в камере мертвый час. Одного убили. Ничего он не сделал, вас не храпел. Ну вот он поспорил, что лекарства от этого нет. Ничего, проспорил, сейчас больше не храпит. А у тебя как дела? Что врач сказал? Что все плохо? Да ладно ему на сто тысяч больше. Он бы сказал, что все хорошо. Люся сейчас все продается и покупается. Мы надзирателю дали 100 баксов, он теперь убиенному сказки читает. Ну ладно, я тебе потом позвоню. Алло, Люсь, меня освобождают! Но они не верят, что я их всех замочил. Они устроили следственный эксперимент, заставили меня прихлопнуть комара. Ну я полчаса за ним гонялся, опрокинул на следователя шкафа. Два раза бил себя по лицу, сука, все равно летает. А потом, представляешь, сел на нас прокурора, пока я замахивался, он улетел. Прокурор остался. Да ты б меня сейчас видел, такое впечатление, как будто на мне столько комаров убили. Не, я сейчас из Санчасти. Врача здесь нет, здесь только священник. Но сейчас в тюрьме новая традиция. Не лечат, а сразу отпивают. Так был бы врач, он бы мне хоть какую-то таблетку дал. А этот крест протянул, я хотел куснуть, а это, оказывается, для поцелуя. И главное, торопится. Я живой еще, он господи, упокой душу раба твоего усопшего. Я говорю, батюшка, я жив еще. Он говорит, молитва длинная, пока дочитаю, усопнешь. Ну ладно, я глаза закрою, засну, пускай он отдохнет. Алло, Людь, ну, представляешь, похоронили, сволочь. Ну что, я глаза закрыл, заснул, просыпаюсь в могиле. Гроб такой узкий, не строг. Ой, за нозу посадил. А высадить некому. А у тебя как дела? Чего раз сказал? Еще раз не откроешь, вообще больше не придет. А ты ему скажи, пускай он возьмет бинокль, ты ему в окно язык высунешь. Я тебе говорю, он обязан, он клятву Гиппократу давал. Это авторитет такой. Он кого хочет, по земле найдет. А, видишь, только про Гиппократа заикнулся, уже откапывают. Голоса какие-то наверху. и почку мою хотят взять. А я им не дам. Вот я себе гроб откроют, я скажу, вы не имеете права. Алло, Лёсь, представляешь, я сказал, вы не имеете права, они в обморок упали. Ну, он лежат сейчас, молодые, в школе-то, нибудь, плохо учились. А без образования сейчас куда? Только в магисике. А с образованием куда? Только в покойнике. Ну ладно, не плачь. Я же уже скоро приду.